Запись 24 Здравствуйте, дети. Встать, поклон, сесть. Перекличка. Обычный день в японской школе. Только ощущение уж больно дежавю. Вот уж не думал, что испытаю его ещё раз. Новый класс. Нет, не так. Совершенно незнакомый класс. Учитывая, как я активно куролесил в младшей турью, Это нужно было постараться собрать тех, кого я не знаю. Сейчас я буду вызывать всех по одному, и каждый скажет пару слов о себе. Только постарайтесь коротко и без вопросов. На перемене пообщайтесь. Нужно уложиться в классный час. Ну, учитель и класс рук, незнакомые, это понятно. Из младшей школы тут никого не встретишь, разве что в гости позовут. В Ватару. «Меня зовут Ватару Касу, и мне нравится музыка. Позаботьтесь обо мне». Но вот на собственном опыте почувствовать принцип формирования классов в японской общеобразовательной системе оказалось неожиданно волнующе. «Саки? Я Хабу Саки, всем привет. Люблю, чтобы было весело. Давайте станем самым дружным классом». «Правда, чуть меньше, чем там, когда в шестом классе я сменил школу». Правда, тогда я волновался, потому что не знал, как меня примет новый коллектив. — Сакэ? — Сакэ Моцуки. Очень приятно. Что еще говорит сенсой? — Но теперь-то, после моего вхождения в такое количество коллективов, волноваться вроде бы не о чем. Но все равно волнуюсь. Несмотря на то, что состав класса, какой есть, только на год, потом все четыре потока перетасуют, Милая такая японская специфика, не дающая возможности заводить друзей из серии «Мы проучились 11 лет за соседними партами». «Амакава?» «Всем здравствуйте!» Я вышел к доске и поклонился классу. «Меня зовут Амакава Юта, и я рад учиться вместе с вами. И мне нравится изучать физику». С другой стороны, мера во многом вынужденная, и виной тому менталитет островитян. В большинстве своем тяжело сходящихся с незнакомыми людьми и заводящих знакомства. Потому и тасуют классы каждый год, чтобы все были знакомы со всеми. Какой-никакой, а опыт. Да и круг общения после школы будет пошире. Батан! Донеслось до меня высказывание, по-моему, хабу, когда я возвращался на свое место. Нет, он не обзывался, просто соседу свое мнение высказал. Ну-ну. Аксо, я жвачках. Точно, я батан. Только не ржать. В отличие от советско российской системы среднего образования, где преподаватели предпочитали собирать сильные и слабые классы, корректируя уровень обучения под коллектив, система страны восходящего солнца старалась всех уравнять. Не отрывайся от коллектива, но слабые и сильные ученики должны быть вместе, чтобы слабым было на кого равняться, а учителям скинуть бремя подтягивания отстающих на ученическую помощь. Таким образом, я, можно сказать, наконец попал на положенное место. Тут-то у меня нет знакомого директора, который приказным порядком составит нужный мне коллектив в классе. Ха. Здравствуйте, я Фуджиро Курикару. Я люблю выращивать цветы и готовить. Надеюсь, мы станем дружным коллективом. Позаботьтесь обо мне. Из моего личного дела, файл которого обязан был вести школьный психолог в младшей турию, наверняка следовало, что я А. Общительный и проявляю лидерские качества. Б. Имею хороший потенциал в учебе и оценке. И В. Я огляделся со своего места, пытаясь оценить состав класса. Что-то вроде ставит предмет увлечения на первое место. Ну или как там правильно. Почему я так решил? Ну, например, потому, что почти никто из представившихся не выбрал себе интересом естественно-научное хобби, кроме одного парня, сказавшего математика. И вот у него был очень ботанистый вид, включая классические очки с круглыми стеклами. А, нет, вот еще одна девочка, я люблю учиться, как она сама про себя сказала. Хм, интересно, а в моем профиле было указано «предпочитает общаться с девочками». Не сказать, что меня засадили в мужской класс. И тут японцы предпочитали соблюдать равновесие по возможности. В большом городе, в престижной школе такая возможность, естественно, была. Но парней было чуть больше. Еще раз, х. Эй, парень, ты Амакава-кун, правильно я запомнил? Я покосился на парня, тащившего такую же стопку учебной макулатуры. Ой, то есть я хотел сказать литературы в класс. А ты Хабукун, который любит дружить?» Уточнил я в тон новому знакомцу, хотя и запомнил его. Сложно было не запомнить. В нашем возрасте такими репликами бросаться простительно девчонкам, но никак не парням. Правда, глядя на собеседника, пыхтящего над тяжестью, становилось понятно, что ему все условности по боку. «Люблю дружить». Ками-сама он еще и подпрыгивает. «А ты правда любишь физику учить? Мы тут с Мацуки Куном поспорили, батанты или нет». «Фейспалм». «Ну, если учитывать упирающуюся в подбородок стопку фейсбук». «Э-э, как-то странно звучит». «Я люблю физику делать», — со значением подчеркнул последнее слово «я». «Учить — это немного другое». «А чем отличается?» «А чем отличается описание реактивного двигателя от него самого?» А Макава-кун не ботан. Молодец, Хабу. Так и нужно сообщать своему другу результат спора о постороннем человеке. Громко, через весь класс. И пофиг, что все слышат. Мацуки, как его там... А, Сакая. Только глаза закатил. Ну что ж, друзей не выбирают. Сами прицепятся и не отстанут. А Хабу-кун сам сказал, что любит дружить. О, черт! Теперь же он и ко мне прицепится. Гадалки не ходи. Наконец-то хоть кто-то стрижется, как мужик. Это были первые слова Сакая, обращенные ко мне. Уроков в первый день нет, но наша классная решила выпендриться или провести тонкий психологический прием, как посмотреть. Пока остальные классы потока, познакомившись и выслушав мудрые речи сенсеев, разошлись по территории, Гулять, глазеть на зазывающих в свои клубы активистов, а то и просто смылись по домам. Наш первый Ди героически готовил пустое помещение под место своего будущего обучения. Как мне успел протрендить в пулеметном темпе все тот же Хабу, потому что раньше классов на потоке было три, и это был ничейный кабинет. Ну так только слепой не заметил на воротах школы знак политеха и огромный объем косметического ремонта и поставок всякой учебной нужности. Да что говорить, даже бассейн углубили и переделали. Что касается гениальности нашей новой учительницы, хитрый план «Совместная работа на мою пользу объединяет» сработал. Дети волей и неволей вынуждены были общаться, стараясь совместно поскорее разгрести заданный объем общественных работ, чтобы пойти развлекаться в первый день учебы. И им для этого пришлось обозначить неформальных лидеров. Надо сказать, преподаватель тоже занималась делами наравне со всеми. Пару раз я ловил на себе ее внимательный взгляд. А я что? Я ничего. Ну, отправил этих двоих балбесов за коробками с какой-то тяжелой фигней в той же манере, что работаю с вассалами из отряда. Но я же не нарочно. И уж тем более никто не заставлял их беспрекословно слушаться. «У тебя тоже ничего так, Сакая-кун», — ответил я. Собственно, стрижка под машинку у нас была идентичная. Правда, смотрелась она на собеседнике куда брутальнее. Владелец комплекции превосходил меня и большинство одноклассников раза в полтора. И, судя по движениям, он не просто качался. Пластика выдавала какую-то школу рукопашного боя или танцев. «Я аватару напомнил о себе любитель музыки, предвигая свою парту к импровизированному обеденному столу. Хабукун, а нормально, что мы так вот сели к незнакомому человеку? Почему это незнакомому? Я же сказал, это Амакава-кун. Саки бесполезно спорить, извиняющимся тоном сообщил очевидное брутальный крепыш с таким убитым выражением лица, что сразу становилось понятно, мускулы против Хабукуна не решали. Нам тут рассказывали, что в средней школе будут лабораторные и практикумы, которые делаются четверками. Ну, типа, вот, э, будешь с нами? Почему нет? Я согласен. Ну, кому-то надо было присоединиться. Что-то подобное хероя говорило: Ура! Крепкая мужская дружба! Восторжествовала! Первый вопрос, раз уж я теперь в вашей компании. Я со значением посмотрел на Ватару и Сакая, указав глазами на соседа. Есть хоть какой-то способ сделать его потише? Только кляп. Школа. Можно быть суровым 30-летним попаданцем и магом-экзорцистом, но и тогда она найдет на тебя управу. Ками-сама. И это только первый день. Однако стоило мне все-таки попасть в помещение клуба физики, надо же записаться, вдруг не все разошлись. Как события дня у меня вылетели из головы. Знакомые из старших классов понарассказали обо мне столько всего, что остальные участники клуба подходить боялись. Даже текущий президент-третьеклассник, которому не по себе было больше всех. До импичмента не дошло, но только потому, что японцы очень уважают структуры подчинения. Впрочем, вопроса, кто здесь главный, явно не стояло. По крайней мере, стоило мне озвучить планы, как немногие клубовцы из других школ и тройка старшеклассников немедленно и без вопросов согласилась их реализовывать. Правда, с меня взяли слово, что мы построим на крыше школы, ну, на крайняк на территории, что-нибудь не менее эпическое, чем параболаическая антенна-тарелка на крыше младшей Турью. Согласился, но на всякий случай предупредил, что это будет не зиккурат, а то были прецеденты.